Глава седьмая. Фошлеван становится садовником в Париже. Фошлеван при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в здании его фабрики. Уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, написанную рукой дядюшки Мадлена. «Я покупаю у вас телегу и лошадь». Телега была сломана, а лошадь околела. Пошлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями монахи, и священника, Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале сен антуан в Париже. Вскоре после этого случая Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог бы ощутить пес, который под одеждой хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности принуждали его являться к мэру и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение. На благоденствии, созданное дядюшкой Мадленом в Монрейле Приморском, Кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался однако не менее показательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы не хватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, Невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки, и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства есть один непогрешимый барометр. Это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налогов сократились в Монрейском округе на три четверти. Тогдашний министр финансов Де Виллель часто приводил этот округ в пример другим. Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантины совершенно новым. Она не могла проявить особого мастерства и зарабатывала очень мало. Но ей хватало и этого. Главная задача была разрешена. Она жила своим трудом.